Кремль. Кабинет Андропова. Новый генеральный секретарь сделал Громыко приятное предложение. «Я, конечно, хотел бы, чтобы ты продолжал работать министром иностранных дел, но в то же время, если ты согласишься, Андрей, предлагаю тебе стать председателем Президиума Верховного Совета СССР, кому, как не тебе, занимать столь важный государственный пост». Громыко не спешил с ответом. Андропов добавил. «У меня нет сомнений, что товарищи на Политбюро и в Верховном Совете поддержат мое решение». «Но Андрей Андреевич отказался». «Спасибо, Юрий Владимирович, но я должен продолжить работу на своем месте. Уверен, что в Министерстве иностранных дел принесу больше пользы». Андропов очень удивился. «У него вырвалось. А я думал, тебе это предложение понравится». «Благодарю тебя еще раз за лестное предложение». Твердо повторил Громыко. «Но я думаю, в создавшейся международной обстановке мне не следует покидать министерство». «Ну, как скажешь», — не без уважения произнес Андропов. «Тогда...» Он задумался. «Я все-таки думаю, что как минимум надо укрепить твои позиции, твой статус в руководстве страны. Как ты посмотришь на то, чтобы стать одновременно и первым заместителем главы правительства?» Когда Андрей Андреевич вышел от генерального, в приемный к нему подошел высокий, статный, седовласый первый секретарь СК Компартии Украины. Он направлялся к Андропову. Они с громыко поздоровались. Пожав руку, Андрей Андреевич хотел пройти, но хозяин Украины задержал министра. «Хотел кое-что с вами обговорить. Я по решению Политбюро лечу в Соединенные Штаты во главе делегации Верховного Совета». «Наш приезд, несомненно, станет для американцев важным событием. Предполагаю, что в Вашингтоне возникнет вопрос о сокращении ядерных вооружений. Так вот, я намерен сказать американцам следующее». Громыка его прервал. «Что бы вы ни сказали, вы можете допустить неточность, а это осложнит наши переговоры. Этот вопрос у нас в стране знают только два человека, я и мой первый заместитель, так что вам лучше промолчать» и министр направился к лифту.